Слова седьмая. Смерть конкурента. Сила любви. Предательство друга. Злобный вой оборотня. Проблем со спуском не возникло. Вернее, с падением. До ответственности стены оставалось ещё порядочно, когда ноги заскользили и нас неудержимо повлекло вперёд, вместе с солидным пластом слежавшегося пепла. Секунду, я еще пытался сопротивляться потоку. Затем меня прокрутило вокруг оси, сбило с ног, прибила Кири и выкинула на собой их за края обрыва с отрывистым звуком, очень уж напоминающим презрительный плевок. Короткий полет, и мы неожиданно мягко приземлились, не потеряв ни капли здоровья. Вездесущая подушка из пепла устроила мягкую посадку и одновременно могилу. Нас накрыло с головой, и несколько мгновений я не видел абсолютно ничего, пока ожесточённо работая руками и ногами не вынурнул на поверхность. Кира меня опередила. Её тело по плечи торчало из мягко шевелящегося серого массива. Крутнув головой по сторонам, я обнаружил, что мы внутри пологой кучи, высотой метров три, не больше. Я был ближе к краю и немного сместившись в сторону, легко нащупал ногами твёрдую поверхность. А Кира продолжала барахтаться, едва заметно, сантиметр за сантиметром приближаясь ко мне. «Руку!» – крикнул я и, уцепившись за протянутые пальцы, подтянул девушку к себе. «Вот блин! Скажи мне, кто раньше, что придётся нырять в пепел с головой!» «Отказался бы?» – Хрипо поинтересовалась Кира, цепляясь мне за плечи и проталкиваясь дальше. «Вряд ли!» – усмехнулся я. «Стой! Дай упереться покрепче, и я тебя вытолкну!» «Ого!» Зато состояние доспехов стало лучше, и защита повысилась на пару единиц. Толкай! И раз! От моего мощного толчка напарница продвинулась ещё на шаг в сыпучей массе и практически выбралась наружу. Как эта защита повысилась? Пепел какой-то странный здесь! Тяжело дыша, пояснила Кира, помахав у меня перед носом сверкающей кольчужной перчаткой. Не такой, как вверху. Доспехи просто отзеркалило до блеска. Металл ведь! Но эффект не совсем положительный. Давай руку! И опа! Через пару секунд мы оба оказались на свободе. В относительном смысле. Слой пепла достигал колена, а с небес и крутых склонов продолжала сыпаться добавка. Теперь дороги назад нет, озвучил я и без того известный факт. Да, одна ошибка или ещё что. Значит, постараемся не наделать ошибок, внешне безразлично ответила Кира. «Уже наделали, когда весело скатились с этой горки!» Так и просилось у меня на язык, но я сдержался и, выдав самую широкую из своих улыбок, кивнул наставший гораздо ближе ледяной пик. «Нам кажется туда!» «Да, пошли, только куртку переодень, да и штаны твои подгузник просвечивает!» «А?» – удивился я и, взглянув на куртку, испустил ещё один возглас. а «На мне была одета полная рвань!» Хлам, парахло, мусор, ветошь! Совсем ещё новёхонькая куртка превратилась в лохмотья, держащиеся вместе только благодаря чуду и редким ниточкам. Штаны украшены огромными дырами, сквозь которые видны грязные ноги. С жалобным стоном я выдернул ногу из пепла и со скорби убедился, что болотные сапоги просят каши. Их зубастые ухмылочки мог позавидовать даже крокодил. Защита упала почти до нуля – Вещи сношены практически до предела. Даже шарф и тот покрылся мелкими дырками и уже не давал никаких бонусов к характеристикам, а я таки не успел изучить подарок. Да я вообще эти вещи меньше одного дня ношу! Какого происходит? Пока я горест наторачивался на свое облаченное в жалкие обноски тела, некогда великолепная куртка издала противный треск и рывком, сползя с моих плеч, упала в пепел и мгновенно исчезла оставив после себя четыре свитка, до этого лежавших в карманах. Следом полетела разлезшаяся на лохмы островерхая шапка. «Да что за хрень!» – завопил я, поспешно подхватывая драгоценные свитки. «Пепел!» – сдержанно пояснила Кира, с интересом глядя, как с меня сползают разваливающиеся на ходу штаны. Стриптиз у тебя так себе, конечно!» «Кира! Что за... О, блин!» Штаны испарились, и я остался стоять в одном шарфе, в сапогах по колено и белоснежном подгузнике. Это если не считать болтающегося за спиной посоха и неуничтожимого мешка. о Ха-ха! Кира, не смешно! Почему я голый, а ты в блестящих доспехах?» Лихорадочно проверив содержимое мешка, я облегчённо выдохнул, всё сохранилось. «Но сапоги-то у тебя остались? Ой, нет, и сапогов больше нет!» «Рос, это из-за пепла. Похоже, он здесь как абразив». «Металл стачивает постепенно, а ткань и кожу мгновенно до дыр сгрызает. Если по-научному, мы оказались в агрессивной среде, пагубно воздействующей на...» «Кира, лучше помолчи, а то это я на тебя пагубно воздействую прямо сейчас, посохом по кумпову! Вот же ж сегодня всё купил!» «Я что ли виновата?» И вообще, если мы здесь задержимся, то и мои доспехи сотрутся. Защита уже вниз поползла. Хорошо, запас есть. Одевайся и пошли. Нет уж. Что-то у меня в рюкзаке есть из старого. Но сейчас я одеваться не буду. Сперва найдём место, где нет этого проклятого пепла. Оки, двинулись дальше. Кстати, ты заметил? Что? Меня больше никто не бьёт. Да и цветника у тебя опять позеленел. Точно. Ты тоже мирным зеленым светишься, и жизнь у меня полная. Похоже, одно испытание мы прошли, но лицо у тебя все еще в крови и в порезах. А ты все так же гнусно улыбаешься. Ладно, я как самое защищенное выдвинусь вперед, а ты шагов на 10 отстань и держи свиток с высшим лечением наготове. Угу, а в другой у меня огненный поток, так что если кто вылезет, мало ему не покажется. Здесь ветерок холодный появился. Смотри, какие волны по поверхности пепла идут. Наверняка холодом от той ледяной глыбы тянет. Сколько ещё до неё, как думаешь? Осталось всего ничего пройти. Минут 20-30 быстрого шага, и мы там. А это что такое? Рос, посмотри!» Рывком повернув голову в указанном направлении, я заметил на ровной поверхности пепла небольшое продолговатое вздутие. Неподвижный холмик, через который мерно перекатывались пепельные волны, и где изредка сверкали смутно знакомые серебристые искорки. «Непонятно!» – тихо отозвался я, вытягивая вперёд руку со свитком. Моб Затаился и ждёт, пока мы подойдём поближе!» «Может быть! Стой там, я проверю!» Держа на изготовке оружие щит, напарница осторожно двинулась вперёд, шаг за шагом приближаясь к странному вздутию, никак не реагирующему на её действия. «Вот осталось всего три шага. Два, один. Может это просто камень?» «Рос, это тело! Тело улетевшего игрока! Ник? Мирно разящая! Рос, это же...» «Уходи оттуда!» – истошно завопил я, закрутившись как волчок и скользя взглядом по серой и угрюмой местности. «Один только пепел, но именно в этом толстом слое так удобно прятаться! Уходи!» «Поздно!» За спиной Киры корка пепла треснула, взбугрилась и лопнула, освобождая высокую мужскую фигуру, с головы до ног сверкающем металле. В правой руке короткий жезл, в левой – широкий башенный щит с рваными, словно бы изгрызенными краями. Лицо скрывает шлем с забравом в виде зло калящегося тигра, но Ник виден отчётливо – Молот. «Сзади! Кира, ложись!» Не говоря ни слова, Грюм коротко правой рукой. Из жезла вырвалась ослепительно белая шипящая молния, метнулась к девушке и… Замерла в нескольких сантиметрах от вовремя подставленного щита. Кира среагировала просто молниеносно, развернувшись ещё до моего предупреждения и закрывшись щитом. Но это не понадобилось. Молнию остановил не щит, она просто зависла в воздухе. А Грюм застыл, подобно каменной статуе. Что за... Пораженно прохрипел Грюм, прилагая бешеные усилия, чтобы высвободиться из невидимой хватки. Ему никто не ответил. Кира по-прежнему, прикрывая щитом, отходила в сторону от застывшей молнии, а я наводил на агрессора руку со свитком, прикидывая, как бы накрыть гада с гарантией и при этом не прибить собственную напарницу. Не до разговоров и размышлений нам было. Замучим урода, а потом уже разбираться будем». Грянувший с серых пасмурных небес голос был просто оглушителен. Голос женщины, шипящий, словно разъярённая кошка, уже готовящаяся вцепиться тебе когтями в лицо. «Мужчина, поднявший руку на женщину, достоин лишь смерти!» Грозное шипение сорвалось на дикий виск. МУЧИТЕЛЬНОЙ СМЕРТИ! СМЕРТИ!» Зависшая в воздухе молния резко налилась светом, извернулась и круто ушла в тянущиеся у нас над головами тучи. Раздался громовой удар. Небеса зигзагом перечеркнула грозовая ветвистая молния, сухим шорохом пронесшаяся в воздухе и врезавшаяся в шлем неистово дергающегося грюма молота. Последовавшая за этим вспышка на мгновение ослепила меня. А когда зрение вернулось, я увидел медленно оседающий на землю сгусток серебряного тумана и витающие в воздухе стерые облачка пепла. «Блин, ёлки-палки!» – просипел я, повернувшись к остолбеневшей Кире. «Одойди у нас с тобой та недавняя ссора до боя, и я, скажем, посохом долбанул бы тебя, ну и липнул. «Слышал же, женщин обижать нельзя!» – нравоучительно произнесла Кира. Но в ее голосе слышалось нешуточное потрясение. В целом логично, мы же в ее душе, в ее самых сильных чувствах. Значит, это был голос Мирты?» неприветливый голосок, и нападающих на женщин-мужчин она не любит. Заключил я, шагая к поверженному телу грюма молота: едва не вляпались! Интересно, как эти ребятки здесь оказались? Вернее, никак а зачем? Турниры не проиграли. «Опять пошли на реборн? Скорее всего. Маньяки, блин!» Присев у сгустка тумана, я деловито запустил руки внутрь и принялся рыться в имеющихся вещах, а их было немало. На секунду отвлёкся и попросил. «Кира, посмотри, что есть у мирной?» «Не могу, я же паладин, хотя посмотрю». «Ладно, не лезь, я сам разберусь». Здесь Кира не привереничала и не капризничала. Паладинам сам бог не велел обирать тела, то бишь мародёрствовать. Одно из многочисленных правил, благодаря чьей сложности класс паладинов был востребован больше в кланах, чем у одиночек. Нет, снять доспех с поверженного собственной рукой врага они могли. Что с боем взято, свято. А вот если наткнуться на набитый дорогим лутом труп, обобрать ни-ни, сразу карма падает, или что там у них вместо неё. Так что я лучше сам, благо мне заботиться о собственной карме ни к чему. Но сначала опустошу тушку грима, как только подтяну свою отпавшую и погрузившуюся глубоко в пепел челюсть на место. Банки, склянки, бутылочки всевозможных форм и расцветок – целебная и усиливающая алхимия. Причём великолепная алхимия, рассчитанная на самых высокоуровневых игроков. 14 свитков! Странно, в наличии только боевые. Ядовитый туман, горная лавина, огненный поток, чёрный смерч, кислотный водоворот, призыв громыхалы, снежная буря. Запас на все случаи жизни. Крутая экипировка на 70 уровень. Жалко, что сплошь из металла и с бонусами на силу. Но сохранившийся шлем очень красив. На аукционе за него хорошие деньги дадут. Открыв свой мешок, я перекидал туда все захапанные вещички, молясь, чтобы у меня хватило сил упереть всю добычу. Хорошо, что свитки практически невесомы, а ухимия весит не так уж много. И самое главное, ну-ка, что это за штуковина такая? Стальной жезл Громовержец. Тип. Вооружение. Одноручное. Минимальный уровень. 50. -й. Описание. В этом невзрачном на виде куски металла заключена разрушительная мощь грозовых небес. Одно ваше неврежное движение, и во врага полетит сокрушающая всё на своём пути молния. Класс предмета – редкий. Количество зарядов – 36 из 100. Создатель – мастер Зиптефогель. «Беда!» – выдохнул я, поднимаясь на ноги. «Нехорошо получается!» «У мирное оружие, немного алхимии и три боевых свитка, всё забрала», – произнесла подошедшая Кира, без особого любопытства взглянув на зажатый у меня в руки жезл. «И что за беда опять приключилась?» «Всё-таки залезла в труп, и охота тебе карму портить было. Так что за беда?» «Эти ребятки очень основательно подготовились к вылазке. Мы с ними и рядом не валялись. Алхимия высшего класса, свитки, жезлы». Кстати, у Мирны был жезл. Дождавшись отрицательного кивка, я продолжил. Но сейчас явное несоответствие. Осталось 14 свитков и непомерно огромная куча пузырьков. А на жезле всего 36 зарядов из 100, понимаешь? Они с кем-то повоевали. Верно. И мирно эту войнушку не пережила. Может, они схлестнулись друг с другом? Мы… Я ведь тоже едва-едва на тебя не напала. И потратили на это дело целую пачку свитков и уйму зарядов из жезла? Очень сомневаюсь. Они же не терминаторы. Тут одного удара попадания свитка высшего ранга по уши хватит. Гадать можно до бесконечности. Рос, двинулись. Двинулись? А ты? Да плевать, двинулись. Дождавшись, пока Кира отойдёт шагов на 10, я пристроился ей в кильватор. Мешок на спине, подгузник на чреслах и по одному свитку в каждой руке. Всё остальное надёжно спрятано в мешке, где добыче не грозит опасность быть уничтоженной абразивным пеплом. Оставшиеся от павших конкурентов серебристые сгустки остались далеко позади. Впереди виднелась снежная белизна. Цель нашего путешествия выглядела словно вылепленный из снегохолм с пологими склонами, в чью вершину воткнули уродливую сосульку. Дующий в лица ветер приносил с собой холод». «В моей голове царила полная неразбериха, но я не пытался увязать всё воедино. Плевать. Если сначала было интересно, то сейчас я просто-напросто устал. У меня свои цели, у Киры свои. А я лишь нанятый работник, квестовый мальчик для пары. Осталось недолго. Скоро всё закончится, и я отправлюсь спать. А завтра, завтра будет новый день». «Мы беспрепятственно преодолели больше половины расстояния, отделяющего нас от конечной точки путешествия. Настелящимся под ногами пепли стали попадаться белые пятна изморози, в воздухе мелькали редкие снежинки. Я даже обрадовался. Царящая вокруг серость начала серьёзно утомлять. А затем пепел зашевелился. Нет, он и так не был неподвижен. По нему гуляли мелкие волны, появлялась рябь, вихрились короткие смерчи». Но когда я опустил взгляд в очередной раз, то заметил мелкие пульсирующие точки, похожие на фонтанчики размером с мой мизинец. Остановившись, я гляделся по сторонам и с нарастающей тревогой констатировал, что непонятные явления окружают нас со всех сторон. «Кира, притормози-ка!» «Немного осталось, Рос, совсем чуть-чуть!» Хриплый и усталый голос Киры никак не мог бы стать рекламой для Вальдиры. Скорее антирекламой о том, как пагубно влияют современные игры на мозги. «Остановись!» – повторил я, опускаясь на колено. «Тут что-то странное происходит. Под ноги себе глянь!» «Не хочу!» На этот раз я уже испугался, бросив быстрый взгляд на сгорбленную фигуру девушки. «Вот это да!» Как-то я прозевал момент, когда Кира из гордого паладина превратилась в это сломленное существо с обречённым голосом. «Сказывается воздействие локации? Или она просто не пришла в себя после недавних приключений? Блин!» «Тогда просто стой!» – велел я и с тревогой, покосившись на послушно застывшую Киру, вновь взглянул на странные пульсирующие точки, которые явно немного подросли. «Ну-ка!» Осторожно шевельнув ладонью, я зачерпнул пригоршню пепла и поднёс поближе к глазам. «Да!» На сером фоне отчетливо виднелось нечто вроде фонтанчика, выплескивающего из себя крохотные частички пепла. Секунду! Нет, не выплескивающего, а наоборот, втягивающего в себя самые мелкие кусочки пепла, подобно махонькому пылесосу. Пока я изумленно таращился на это чудо природы, фонтанчик заметно потолстел, заняв с собой четверть моей раскрытой ладони, вобрал в себя еще немного пепла и. Отрастил себе нечто вроде четырёх лапок. Помотав головой, я вновь уставился на обросший конечностями пепельный фонтанчик и с оторопью прочитал возникшую над ним надпись «Пожиратель надежд. Нулевой уровень». «Кира! Ау! Рос, пойдём, а!» «Кира! У меня глюки начались! У меня на ладони пожиратель надежд сидит. Нулевого уровня!» «Так выброси его или раздави!» «Это просто фон декорации, и идём дальше! Пора заканчивать эту историю! Как я устала!» «Ладно!» – буркнул я, резко сжимая пальцы и сминая пепел вместе с крохотулей мобом. «Вы думали же? Живые декорации с таким страшненьким именем!» «А блин! Мне за него опыт дали! Это не фон, это мобы!» Нырнув к земле, я зацепил глазами очередной фонтанчик и поспешно сгрёб его в ладонь. Что тут? Тёмно-серый извивающийся сгусток без малейших признаков конечностей, зато с чётким обозначением. Порождение праха! Второй уровень! Вновь сжав пальцы, я дождался появления сообщения о получении опыта и, выругавшись, упал на четвереньки и, приникнув к земле, вгляделся в серую шевелящую массу. И загнувшийся крутой дугой фонтанчик падает на только что выросшие лапы и поднимает вверх на глазах формирующуюся морду с провалами вместо глаз. Размером он уже с мой кулак. Обозначение. Пожиратель надежд четвёртый уровень. Рос? Они растут! Крикнул я. И в размерах, и в уровнях. Блин! По моей босой ступне прошуршала длиннющая многоножка, слепленная из пепла и снега. Хищно повела всё ещё растущими жвалами, и у меня перед глазами слабенько полыхнуло багровым. Шкала здоровья убавилась на пару пунктов. Окружитель судеб четвертого уровня, название многоножки, взмахивает головой для следующего удара. Но я успеваю отпрыгнуть в сторону, приземлившись на спину медленно ковыляющего пожирателя надежд и раздавив его в лепёшку. «Уходим!» Крутнувшись на месте, я раскрыл балорот для очередного вопля и, мрачно захлопнув его, зашагал к своей напарнице. Чего зря орать? И так всё уже ясно. Бесполезно. В пределах видимости пепел вокруг нас словно кипел, поражая всё новых и новых крохотных монстров, растущих с каждой секундой. Не убежать. Кусаются едва-едва, снимая не больше пары единиц здоровья. Зато их тут побольше тысячи. И это так, на скидку. Может и больше. Пепла-то тут полно, материала для строительства и роста предостаточно. Словно в подтверждение моих слов, мимо прожуршало нечто вроде толстого червя, слепо поводящего головой по сторонам. Червь с ником Одиночество, 12-й уровень. Становится всё веселее. Кажется, мы приехали широко улыбнулся Якири и развел руками в стороны, указывая на творящееся безобразие. Конечная остановка! Через пару минут нас харчат и мы пойдем баньки. И если честно, я даже рад. Их не одолеть лишь сталью! пробормотала Кира, глядя на медленно вырастающего из пепла пожирателя надежд, достигшего 23 уровня. Нет, уже 24. -го. Угу, не одолеть! Толком я не понял, но всё же кивну на всякий случай. Но если хочешь, можем попытаться прорваться. Целенаправленно они пока не нападают, но скоро всё изменится к худшему. Нет, всё в порядке. Да? Угу. Прямо угу-угу. Рос, устало выдохнула Кира. Сказала же, всё нормально, не атакуй их, это бесполезно». «Значит, это и есть рожденная горем и одиночеством преграда. Те двое не знали или не сообразили, попытались прорваться силой». Грем с мирной? Не знали что?» «Неважно». «Ну да, конечно, неважно». «Так, зашевелились». Повернув голову, я уткнулся взглядом в сплошную мешанину спин, лап, хвостов и щупалец. И вся эта масса двигалась к нам, постоянно увеличиваясь в размерах. Настоящая приливная волна! Цунами! Девятый вал! Сейчас как захлестнет! Рос! Промычал я, не отрывая зачарованного взгляда от сонмища подступающих монстров, большая часть из которых достигла двух человеческих ростов. Прижми меня к сердцу и поцелуй! «Обними меня и поцелуй, ну же!» «Подожди, так это входит в условия задания?» Поразился я. «Да, а ты о чём подумал? Быстрее, Рос! Тебя всегда надо так долго уговаривать, чтобы ты согласился поцеловать девушку!» «Если девушка выглядит как истекающий кровью персонаж из фильмов ужасов, да, у тебя губ-то нет, чтобы поцеловать!» «Рос, целуй, быстрее!» «Ладно, уговорила». Шагнув к девушке, я неловко обхватил её руками, вытянул губы дудочкой, как неумелый первоклашка, и крепко-накрепко зажмурившись, поцеловал. И… И в этот момент на нас обрушилась тишина. По-другому не скажешь, насколько внезапно исчезли все звуки. Затихло глухое бормотание, что неотступно сопровождало нас от самого начала локации безумия. Прекратился мягкий шелест пепла. Холодный ветер сменился тёплым потоком, ласково взъерошившим наши волосы. Сквозь закрытые веки пробился мягкий свет. Я невольно вздрогнул. Откуда-то очень издалека донёсся шум океанского прибоя и едва слышное пение. Пела женщина, что-то очень печальное и щемящее. Мы простояли в обнимку не меньше минуты. Я всё же рискнул приоткрыть этим глаз и обнаружил – что прильнувшая ко мне Кира тоже зажмурилась. Точно, первоклашки, блин!» Не прекращая целоваться, я повёл глазом в сторону, где окружавшие нас широким кольцом монстры медленно оплывали и рассыпались, вновь сливаясь в единую массу пепла и медленно вздымающимися волнами откатываясь назад. Из воздуха исчезли мельчайшие пылинки, вернув ему кристальную прозрачность. Над нами раступились тяжёлые пасмурные тучи, и мы оказались в толбе яркого солнечного света. «Вот это...» «Ира!» – промычал я, не размыкая поцелуя. «Ира!» «М?» «Может, фафит? Мофты ушли?» Как мне показалось, неохотно приоткрыв глаза, Кира взглянула по сторонам и медленно отстранилась. Шмыгнула носом и, сердито утерев глаза ладонью, едва слышно произнесла «Бесконечный океан». «Что?» «Ничего». «Чего так смотришь?» «Мой поцелуй исцелил твои раны», – улыбнулся я. С лица Киры исчезли все ужасающие раны, не осталось даже малейшей капли крови. «А мой убрал с твоего лица гнусную улыбочку», – грустно хмыкнула Кира. «Ну, пошли дальше, мы почти на месте». Заглянув в девушке в глаза, я мгновение подумал, и, пожав плечами, кивнул. Пошли! Пора заканчивать! Доспехи больше не разваливаются, добавила напарница, резко отворачиваясь от меня. Так что можешь натянуть штаны. А вот это новость хорошая! обрадовался я, сдергиваясь с плеча шок. Мгновенно облачившись в свои старые вещи, я снова кивнул. Готов! О! Пепел! Вижу! Пошли! «Под нашими ногами был чистый песок, пепел полностью отхлынул в стороны, образовалась узкая дорожка, ведущая к снежному холму, увенчанному ледяным пиком». «Ни пепел, ни прах, ни холод, ни мрак», – глухо пробормотала шагающая впереди меня девушка, зябко обхватив себя руками за плечи. «Не смогут закрыть от влюблённых тех врат». «Кира, ты в порядке?» – не выдержав рявкнул я. «Ты чего? Тебе плохо?» «Всё в порядке, Росс! Просто идём дальше!» – отмахнулась Кира, не поворачивая ко мне лица. «Идём дальше!» С тревогой поглядев в удаляющуюся спину напарницы, я неохотно зашагал следом. «Кира явно не в порядке! Поскорее, поскорее бы всё закончить и отправить девчонку в Реал! Потом отзвонюсь Гоше, попрошу проверить, как она там!» С каждым следующим шагом песок всё больше покрывался инием и противно скрипел под ногами. Дорожка, прямая как стрела и ярко освещенная солнечным светом, привела нас к подножию холма, где песок окончательно исчез, сменившись белым снегом. Исчезла и сама дорога, уткнувшись в нетронутую снежную целину. Продолжающую что-то бормотать девушку, это не остановило, она даже не замедлила шаг. Я молчал, неотвязно следуя за Кирой и стараясь повторять все ее действия, даже наступал на те же самые места, куда ступала она. Кто его знает, что тут за условия. Обидно будет напортачить в самом конце после стольких-то испытаний. Но в действиях напарницы не прослеживалось никакой чёткой системы. Она просто шагала по прямой, упрямо поднимаясь на становящийся всё круче склон, а я следовал за ней, и с каждым шагом мне становилось всё неуютней. Снег и лёд окружали меня, кое-где в широких ледяных трещинах плескалась стылая темная вода, подёрнутая тонкой корочкой льда. Прояснившееся было небо вновь потемнело, а в воздухе появились снежинки. Передернув плечами, я на секунду остановился, но всё же пересилил себя и зашагал дальше. Осталось совсем чуть-чуть, а потом мы покинем это царство холода и льда навсегда. Ещё сорок шагов, и мы оказались у основания ледяного пика, скрытого крутящимся вокруг него снежным смерчем. «Ты пришла!» Тихий голос донёсся от ледяного пика, и снежный смерч начал беззвучно опадать, открывая прозрачную толщу льда. «Я пришла!» – столь же тихо ответила Кира, не поднимая головы. «Про меня никто не упомянул, чему я был только рад. Обойдусь и без роли в этом странном спектакле. Но как же здесь холодно, или мне только кажется? Не люблю снег и холод, но ведь я здесь не один». Последние снежинки беззвучно осыпались на наши головы. И я с огромным трудом сохранил бесстрастное выражение лица. В толщу льда была вморожена женщина. Вморожена таким образом, что казалось, будто она стоит. Или даже парит внутри своего ледяного саркофага. Парит на высоте двух человеческих ростов над нами. И четко видимую над её головой надпись было легко прочитать. «Мирта – разящий клинок». Мы стояли у ледяной могилы легенды. Тело было вморожено не полностью, наружу выдавалась бессильно опущенная голова и кисти рук. Всё остальное было во льду. Лица я не видел, оно было скрыто лохмами заиндививших волос. Зато отчётливо видел срывающиеся с подбородка капли, падающие на лёд и окрашивающие его в ярко-красный цвет. Кровь! Мир-то истекала кровью! «Встань ближе, дитя!» – шипящим голосом велела Мирта, по-прежнему не обращая на меня ни малейшего внимания. «Встань в очерченный круг!» По лежащему у основания ледяного пика снегу пробежала ярко-синяя светящаяся линия, очерчивая круг. Кира ступила внутрь. По телу снежного холма прокатилась дрожь, раздался едва слышный треск, и круг вместе со стоящей в нём девушкой пошёл вверх. Это была невздымающаяся колонна, как мне показалось в первый момент, а воспаривший в воздух кусок льда с идеально ровной верхней поверхностью. В снегу осталась большая дыра, рядом с которой остался лишь я, удивлённо задрав голову вверх. Мирта дождалась, пока Кира поднимется на достаточную высоту, и прошелестела. «Ты знаешь, что делать! Знаешь, чего я хочу!» «Я знаю, что делать!» Согласилась Кира, потянувшись руками к вороту. Тускло блеснула золотая цепочка, сверкнул первомутровый камень. «Я знаю, чего ты хочешь». «Ты прошла сквозь мою душу. Ты ощутила пламя моей ярости». «Я ощутила». «Ты почувствовала мою скорбь, познала горечь моих слёз». «Я почувствовала». Ты видела мои несбывшиеся мечтания и разрушенную любовь? Я видела. Ты одолела подступающий ко мне мрак безумия? Я одолела. Так даёшь ли ты клятву? Я даю клятву. Хорошо, тогда прими мою ярость. Чуть наклонившись вперёд, девушка подставила камень под сорвавшуюся с лица Мирты каплю крови. Полыхнула красная вспышка, заставившая меня прикрыть глаза. Зачаровывание? Такой же ритуал, как в храме над нами. Висящий на цепочке камень сменил свой цвет с молочно-белого на бледно-розовый с красными прожилками. «Прими мою скорбь!» И вновь Кира подставила камень под каплю крови. «Вспышка! Камень снова меняет цвет, наливаясь угрожающе красным огнём». «Прими мою любовь!» Вспышка! В пульсирующем огне появляются сполохи лазурного цвета. «Прими мой мрак!» Вспышка! В засверкавшем камне расплылась уродливая чёрная клякса. Мне в грудь ударила волна холода, заставив пошатнуться и отступить на шаг назад. «Мои чувства с тобой! Моя душа всегда рядом!» «Да!» Мирта тяжело повела головой в сторону. Ее лица я по-прежнему не видел, но почувствовал на себе ее взгляд. Тяжелый и недобрый взгляд женщины, однажды преданной мужчиной. Я тоже верила когда-то. Всем сердцем верила в своего мужчину. Он всегда был рядом. Моя поддержка, моя опора, моя любовь, моя надежда. Но это лишь иллюзия. «Это всего лишь обман!» В холодном голосе послышалась пробуждающаяся ярость. «Обман!» «Обман!» – тихим эхом отозвалась Кира. Мирта вновь повела головой к девушке и тихо прошептала. «Они все одинаковы. У каждого из них в груди тлеет искра предательства. Я могу дать тебе настоящую силу, могу доверить её своей избраннице». Но не слепой игрушки в чужих руках. Моя избранница должна отречься. Навсегда отказаться от него. Сделай свой выбор здесь и сейчас. Повисла тяжёлая тишина. Я с нарастающим беспокойством взглянул на застывшую Киру. Оглянулся назад, где у подножья снежного холма вновь начали вздыматься пепельные волны. Хотел кликнуть девушку, но сдержался. «Вдруг так и должно быть, и своими вмешательствами я нарушу ход событий». Отмёрзшая Кира бросила на меня короткий взгляд сверху вниз. Мне показалось, что она тихо всхлипнула. Я ободряюще улыбнулся и тихонько помахал ей рукой. «Всё будет в порядке». «Группа распущена». «Что за...» «Я отрекаюсь», – хрипло выдохнула Кира, глядя на опущенную голову Мирты. «Отрекаюсь». «Тяжёлый». «Но правильный выбор!» – проскрежетал голос смерти, и голова рывком сдёрнулась вверх, открывая страшное исполосованное, изброжденное следами когтей и залитое кровью лицо. «Теперь ты свободна! Никто не предаст тебя!» «Я свободна! Никто не предаст!» – согласно кивнула Кира. «Да что происходит?» «Прими мою силу!» Програхотала Мирта, и только сейчас я заметил охватывающий её голову золотой обруч, практически невидимый из-за налившей на него крови и скрытый прядями заснеженных волос. Протянув руки, Кира осторожно сняла обруч и мгновение помедлив, опустила его на голову. Никаких видимых эффектов не случилось, но обруч мгновенно очистился от пятен крови и ярко засиял. «А теперь отправляйся в путь, дитя моё! Избранница моя!» Обломок льда вздрогнул, из его краёв стремительно начала вырастать узорчатая ледяная корочка, куполом сходясь над головой Киры. Секунда, и Кира оказалась словно бы внутри стеклянного купола, словно стеклянный шар, что продаётся в магазинах. Тряхнёшь его, и внутри начинают падать кружащиеся снежинки. «Какого хрена творится? Блин!» «Как холодно!» Кусок льда мягко повернулся вокруг оси и начал медленно подниматься вверх, в небеса. А я остался внизу. Остался один. Полускрытая словом льда, стоящая ко мне спиной Кира, едва слышно произнесла. «Прости, Рос, прости! Дай убить себя, и тебя выкинет отсюда!» «Кира!» «Прости, Рос!» «Кира!» «Не оборачивайся, дитя моё!» Ты сделала правильный выбор. «Кира!» – крикнул я. «Ты бросаешь меня! Бросаешь здесь, среди снега и льда, рядом с ожившим трупом! Кира!» «О, господи, господи!» Спина Киры вздрогнула. «Рос!» На мгновение вздымающийся к небу кусок льда подёрнулся дымкой, и я увидел стрекочущий винтом призрачный вертолёт. Тряхнув головой, я в бешенстве заорал. «Кира!» Кира была уже слишком высоко, и вместо крика ко мне пришло сообщение. «Прости, Рос, я не хотела, это Гоша». «Тварь! Сука!» Не дочитав, я с яростным хрипом закрыл сообщение и вжал иконку, ставящую отправившего письмо в игнор-лист. С трудом удерживаясь от рвущегося из глотки воя, но не в силах унять бьющую меня дрожь, я крутнулся по сторонам и крикнул. «Опять снег! Долбанный снег и чёрная вода! И труп за стеклом! Блин! Выход! Где выход?» Злорадный, безумный хохот метнулся к небесам. Повернув ко мне окровавленную маску лица, Мирта проскрежетала. «Отсюда! Тебе не уйти! Ты умрёшь здесь! Превратишься в частичку пепла!» «Я не умру здесь!» Заорал я в ответ, рывком открывая мешок и вытряхивая из него свиток перемещения. черкнул ногтем по пустой графе и крикнул «Альгора!» «Ничего! Ни вспышки, ни перемещения! Я по-прежнему стоял среди снега и льда! По-прежнему холодно!» «Альгора! Ничего! Селень! Ничего!» «В данной локации использование свитков перемещения невозможно!» «Нет!» «Ты умрёшь здесь!» Перемежая слова короткими булькающими смешками, повторила Мирта и, склонив голову на бок, добавила «Оглянись! Взгляни на свою смерть!» Крутнувшись на месте, я увидел захлёстывающую снежный холм лавину. «Монстры! Слепленные из пепла и снега монстры накатывались на меня! Сотни и тысячи поступают со всех сторон! Я в кольце!» Оживший снег молча надвигался на меня. Ещё миг и захлестнёт. Выйти? Логаут? А когда снова зайду в Вальдиру, опять окажусь здесь, в ледяном тупике. Умереть? Ну уж нет. Только не здесь, только не здесь. Я здесь не умру! Мой яростный крик эхом отразился от льда. Мешок падает к моим ногам. А я встряхиваю руку вверх и издаю бешеный вопль. Огненный поток! Ревущая волна огня врезается в серо-белых монстров, прожигая в их рядах дымящуюся просеку. Вы получили новый уровень! Вы получили новый уровень! Я здесь не умру! Вновь прохрипел. И я не сдамся! Алмазные шипы! Снег выпучивается огромным горбом. Во все стороны разлетаются снежные комья. Из земли вырастают сверкающие зазубренные шипы, насаживая на себя десятки чудовищ. «Вы получили новый уровень! Вы получили новый уровень!» Выхватив из мешка следующую пару свитков, я вздел их над головой и проревел. Гнилое болото! Каменный град!» «Вокруг меня ад! На землю своем рушатся огромные каменные глыбы» плющая и вбивая монстров в мутную болотную воду. «Снежная буря! Ядовитый туман! Черный смерч!» «Вы получили новый уровень! Вы получили новый уровень!» Из-за сгустившегося зеленого сумрака и ревущей снежной бури почти ничего не видно. Плевать! Монстры повсюду! Промахнуться невозможно! «Я достиг 51 уровня! Достиг за считанные мгновения!» Одно движение, и у меня в руке стальной жезл громовежца. На! Слепящая молния яростно вгрызается во врага, пробивая их тело насквозь, заставляя их корчиться в судорогах. Замахиваюсь вновь и замираю. Сверху до меня доносится пронзительный звериный вой. И еще раз, но теперь источник звука гораздо ближе. Почти поглотившая, почти доставшая меня орда пепельных монстров замирает и поднимает слепые морды вверх, к тяжёлым небесам. Вскидываю лицо и я, но успеваю заметить лишь пронёсшееся в воздухе светлое пятно, с грохотом и рёвом рухнувшее на землю, подняв вокруг себя круговерть снежной пыли. Глухой вой повторился. За снежной пеленой мелькнула огромная смазанная тень одним прыжком смещаясь в сторону на открытое пространство. Заледенелый снежный наст скрипнул и глубоко промялся, не выдержав массы чудовищных когтистых лап. «Грим!» – выдохнул я, пятясь прочь от гигантского белоснежного волка, с пылающей ярко-красной надписью над лобастой мордой с горящими ненавистью глазами. «Грим-оборотень!» «Грим!», -оборотень Грим! Зашлась в невыносимо громком безумном вое Мирта, бешено содрогаясь всем телом внутри своей ледяной тюрьмы. ГРИМ! По ледяному пику с треском пробежала стремительно расширяющаяся тёмная трещина. Монстры медленно отворачивались от меня, направляя уродливые морды на вторгшееся чудовище. ГРИМ! Вот это да! Зашептал я, всё пятясь и пятясь назад, не отрывая глаз от оборотня. Только имя и ни малейшего намёка на уровень. ГРИМ! Беснующаяся Мирта с треском вырвала из ледяного плена одну руку и высвободила часть плеча. Ах! Ах! Повернувшийся было ко мне чудовищный волк дёрнул мордой крвущейся на свободе Мирте и... Отступил! Прижался на мгновение брюхом к снегу и спустил странное рычание, больше напоминающее полузадушенный склип и сдавленный крик в исполнении зверя. При очередном шаге назад моя спина наткнулась на препятствие. Бросив быстрый взгляд назад, я обмер. Моя спина упиралась в лапу нависшего надо мной пожирателя надежд 79 уровня, уже 80. -го. В тело, слепленное из подручных материалов твари, с тихим шелестом вливался снег, пепел и ледяное крошево. Внутри пустых глазниц затрепетали разгорающиеся багровые огоньки. 83-й уровень. На меня пожиратель даже не смотрел. Ровно, как и стоящие рядом с ним, остальные порождения пепла. Сейчас их было куда как меньше. Не сотни, а десятки. Но и уровни у них были уже куда солиднее – стремительно подходя к сотой отметке. В голове постепенно прояснялось. Я с трудом отходил от перенесённого потрясения, если не сказать шока, но легче мне от этого не становилось и никак не мог унять колотившую меня дрожь. «Кира! Как же так, напарница, как же так?» «Успокойся, Рос, успокойся! Это всё не по-настоящему, просто очередной ледяной кошмар». Тихий мелодичный звон. Входящее сообщение от неизвестного. Рос! это Влас! Нахрена ты Киру в игнор кинул? Девчонка ревет, слезами захлебывается. Мля, не знали мы, что в конце снег будет, не знали! Не сообразили, что тебя перемкнет! Сам же подписался на эту работу, брат! Пойми, нельзя было раньше сказать. Система читает все твои показатели, все твои эмоции. Разыграть спектакль не получилось бы. Все должно было быть по... В игнор!» «А блин! Кажется, сейчас начнётся!» Оборотень дёрнулся, словно от удара электрического тока. Я с трудом удержал рванувшуюся вверх руку с жезлом. «Рано! Ещё рано!» Гримм дёрнул лапой, скрижища когтями и оставляя на льду рваные борозды, точно такие же, как на лице изуродованной им мирты. Оборотень был в замешательстве, в ступоре. Он никак не мог понять, что ему делать. Горящие глаза рывками перемещались то ко мне, то к надрывно стонущей и воющей мирте. Сбой! Из почерневших туч послышался громовой раскат. Одна за другой ударили несколько молний. Первая выжгла огромную воронку во льду, где секунду назад стоял оборотень. Ещё три врезались в ледяной пик, раскалывая его верхушку. Во все стороны полетели ледяные осколки – один из которых пришёлся мне в плечо, отбросив меня назад и практически прикончив меня. Несколько сгрудившихся тварей отшевырнуло назад, парочку пробило насквозь, и они рассыпались бесформенными кучами смешанного со снегом пепла. «Исцеление!» – пробормотал я, сжимая в руке пергамент свитка. Грим! проревела Мирта, пуская из изодранного рта струйки крови. «Мощный рывок!» Ещё один пронзительный вопль. Ледяной пик содрогнулся, пошатнулся, затрещал и… рассыпался на тысячу кусков. Пригнувшись, я ринулся под прикрытие туши пожирателя и вовремя, в то место, где я только что стоял, с хрустом вонзились ледяные шипы. Основная масса пика просто обрушилась вниз, похоронив под собой мирту, но ненадолго – Залитые кровью ледяные клыбы вздрогнули и начали раздвигаться в стороны, не в силах противостоять давящей на них силы. Повинующиеся воле хозяйки пепельные монстры остались неподвижны, значит ещё не получили приказа. Краем глаза уловив мелькнувшую тень, я перекатился в сторону и рыбкой нырнул под брюхо пожирателя, уходя от когтей оборотня». Потеряв из виду смущавшую его мирту, Гримм вновь занялся своей основной целью – мной. Глухое рычание и стоящего надо мной пожирателя разрывает на две части, отбрасывая их в сторону. Оборотень наклоняет ко мне морду с широко разинутой пастью и с пронзительным воем боли отскакивает назад, получив удар молнии из жезла. Не давая ему опомниться, я выпускаю ему вслед ещё один заряд. Но грим уходит от шипящей молнии и вновь разворачивается ко мне. Ледяная груда содрогается. Из-под обломков появляется окровавленная рука. Мирта почти проложила себе путь наверх. Но мне сейчас не до этого. Оборотень подбирает под себя лапы и, мощным толчком скинув себя в воздух, прыгает, теня ко мне передние лапы с кривыми когтями. «Быстро!» Очень быстро! Я посылаю ему навстречу молнию, но отойти в сторону уже не успеваю. И в этот момент всё замирает. Абсолютно всё. Как остановившийся кадр, как застывшее время на фотографии. Оборотень зависает в воздухе. Молния застывает в полуметре от его скаленной морды. Мертвеет вцепившаяся в кусок льда рука Мирты. Снежинки замирают в воздухе. Тучи останавливают свой медленный бег по небесам. И я сам. Мое тело деревенеет и останавливается в немыслимой позе, почти горизонтально земле. В вытянутой гриму руке жезл с застывшей на конце вспышкой зарождающейся молнии. В пальцах другой свиток огненного потока. Я лишь мог едва-едва шевелить глазами и с трудом покосившись по сторонам понял, что умерла вся локация целиком. Не шевелилось вообще ничего. Через секунду за моей спиной послышались возбужденные голоса. Да, заморозил всю локацию! А что делать было? Вся локация в разнос пошла! Мир-то вырвалась! Какого лешего происходит? Ох, это же грим! Вот блин, это же грим! Его здесь быть не может! Вот тебе и причина, присвистнул второй голос. «Вот это сбой! Но как он...» «Тихо! Ты чего?» «Заткнись! Здесь игрок!» На моё лицо упала тень. Заторможенно подняв глаза, я увидел склонившегося надо мной бессмертного. Хотя нет. Белый балахон присутствует, но никакого пурпура или золота нет. Да и стоящие у самого моего носа сандали простенькие, без позолоты. В любом случае бессмертный. Один из представителей администрации или техподдержки Вальдиры Игрок, но в. Замерзшие губы едва шевелились, не живая повиноваться, но я все же справился и выдохнул. Вы мешаете моему игровому процессу. Что? Э, не волнуйтесь, широко улыбнулся наклонившийся надо мной человек. Это небольшой сбой, и сейчас мы вас аккуратно... Нет, вы вмешиваетесь в мой игровой процесс. Отойди от него. Обладателя встревоженного голоса я не видел. Он по-прежнему оставался за моей спиной. Ты чего? Отойди и не разговаривай с ним. Инфу его, глянь. Это навигатор. Я вызову дежурного. Бессмертного, словно ветром стула. За моей спиной послышалось глухое перешёптывание, затем сверкнула лёгкая вспышка, и в наступившей тишине послышался шум, скрипящего под чьими-то уверенными шагами снега. Стоило мне увидеть шикарные золотые сандали и край расшитого пурпуром балахона, я сразу понял – передо мной настоящий бессмертный. Вновь скосив глаза, я вновь затянул на одной ноте. «Вы мешаете!» «Да-да, приносим свои глубочайшие извинения», – лучезарно улыбнулся Бец. «Это непростительная ошибка, и виновные понесут наказание. Мы сейчас же удалимся, и вы продолжите игру. В качестве довеска к извинениям могу предложить оплату игрового аккаунта ещё на месяц, конечно, с сохранением его текущего алмазного класса». «Договорились», – выдавил я, кивнув ресницами. «Хорошей игры, Росгард». Коротко кивнул Бессмертный, отходя в сторону. Локация будет разморожена через 5 секунд. Приготовьтесь. 5, 4. Голос затух, и я, покосившись на летящего ко мне оборотня, продолжил счёт самостоятельно. 3, 2, 1. Мир снова приходит в движение. Молния с треском растекается по морде оборотня, но не может остановить его прыжок. Но удара хватило, чтобы ослеплённый полыханием электрического разряда грим промахнулся. Удар его лапы должен был убить меня, но лишь отбросил в сторону, сняв три четверти жизни. Не обращая внимания на полыхающую багровую вспышку, я ещё в полёте завопил «Огненный поток!», одновременно разряжая жезл и добавляя к огню молнию. От более быстрой молнии оборотень ушел немыслимым изворотом, пропустив электрическое копьё под брюхом, и оказался залит обрушившимся на него потоком пламени. Дикий рёв заставил меня содрогнуться, сквозь яростные языки пламени и клубы дыма промелькнул рвущийся сквозь огонь монстр. Исцеление! Чёрный смерч! Вырвавшийся из огня грим горел, его белоснежная шерсть потемнела, курилась чёрным дымом. Кое-где пробегали быстрые огоньки, каждый из которых выгрызал из чудовища немного жизни. Воющие воронки чёрного смерча удалось зацепить оборотня самым краем, но не затащило внутрь заклинания. Зверь отшатнулся прочь, отпрыгнул на несколько метров в сторону и с глухим рычанием, припав к земле, закрутился в снегу, сбивая с себя пламя. На моих глазах его обожжённая кожа исцелялась и обрастала клочками белой шерсти. Добаный оборотень с его сумасшедшей регенерацией! В воздух взлетают комья снега, и грим снова несётся ко мне, низко опустив голову к земле. Так низко, словно идёт на таран, и сейчас боднёт меня своим мощным убом. Ещё шаг! И волк, спахивая снег носом, летит кубарем, напоровшись на внезапно выросший из снега зелёный куст с весёленькими белыми цветочками. Огненный шар! Ещё один свиток превращается в прах. С моих рук срывается огромный шар, наполненный бурлящим пламенем. Успеваю, успеваю! Оборотень всё ещё не встаёт на ноги. Просвистевшая в воздухе ледяная глыба врезается гриму в бок и сносит его в сторону. Огненный шар разрывается на пустом месте, разлетевшись огненными кляксами. Блин! Отпрыгивая назад, я крутнул головой в направлении, откуда прилетел кусок льда. Мирта! Над ледяным крошевом возвышается женская фигура в испятнанном кровью савани. В высоко поднятых руках еще одна глыба. С пронзительным криком Мирта подается вперед всем телом, и обломок ледяного пика отправляется в догонку к увыркающемуся по снегу оборотню. Мимо! Разрывая расстояние, я выудил из мешка еще два свитка поможем нежданному союзнику. «Гримм меня опередил». Увернувшись от ледяной глыбы, он издал леденящая кровь рычания и, оттолкнувшись задними лапами, взмыл в воздух. Короткий полёт, и чудовище врезается в истерзанную женщину всей своей массой. Оба исчезают за грудой ледяных обломков, пропадая из виду. Но злобное рычание зверя и крик! Взлетевший к небесам женский крик я слышал очень хорошо! Держа свитки наготове, прыжками мчусь вперёд, успев ещё заметить, как рассыпается в прах пепельная армия Мирты, так и не вступившая в бой. Почему? Потеряла контроль? Оскальзываясь и падая, я взобрался на ледяные обломки и, взглянув вниз, содрогнулся от ужаса. Господи! Мирта не сражалась! Лёжа на спине, она прижимала руки к груди и утробно стонала – не делая попытки освободиться или отползти в сторону. А нависший над ней грим стоял на задних лапах, терзал, рвал её своими чудовищными когтями оборотня. Размашистые удары следовали один за другим. «В Альдире нет крови!» – помертвевшими губами прошептал я, глядя на разлетающиеся в стороны брызги крови и какие-то тёмные клочки. «Весь лёд вокруг мирты был залит дымящейся кровью». «Очнись, Рос! Вот он удачный момент для удара!» Скинув свитки над головой, я уже открыл рот, когда Мирта пронзительно и жалобно закричала. Закричала так, как кричала бы обычная реальная женщина, окажись она жертвой лесного зверя. Себя я осознал уже на бегу, когда изо всей силы и накопленной за время короткого бега инерции врезался в косматый бок огромного зверя. Сокрушительное столкновение, и я отлетаю назад, падая на спину. Но и стоявший на задних лапах Гримм делает шаг в сторону, отрываясь от своей жертвы. Этого недостаточно. С жезла вырывается ослепительная молния, ванзая зверя и заставляя его взвыть, и отшвыривая ещё на пару шагов назад. А теперь… Гнилое болото! Снег под лапами оборотня проваливается, превращаясь в жидкую кашу. Грим яростно дёргается, пытаясь выбраться из поглощающей его болотной жижи. «А это тебе на закуску – КАМЕННЫЙ ГРАД!» Со свистом воздух разрезают падающие каменные глыбы. ПОПАДАНИЕ! ЕЩЁ ОДНО! Издав яростный вопль, Грим скидывает морду в яростном оскале и получает ещё один удар огромным камнем, вбившим его в болото. Висящая над головой оборотня надпись яростно мигает, оповещая, что чудовище на грани издыхания. «Ну же!» – кричу я, взмахивая жезлом. «Сдохни!» Завязший оборотень не может увернуться, и молния попадает прямо в цель. Удар! Неистовый рёв! А с небес продолжают падать каменные глыбы. Вспышка! И глыбы рушатся в пустое болото. Ещё секунда, и болото исчезает. На его месте остаётся лишь изрытый лапами грязный снег. Да медленно оседающая обочка серого пепла. Оборотень грим. Его нет. Исчез. Где? С моих губ срывается вопль ярости и разочарования. Где? В бешенстве я пинаю кусок льда, отправляя его в далекий полет. Грим! Грим! Со свистом вырывающееся из груди дыхание медленно успокаивается. Руки обессиленно опускаются. Грим ушел. «Почти! Я почти его уделал, а он сбежал!» «Ты...» Клекочущий голос заставил меня дернуться и рывком обернуться. Истерзанная, вбитая в окровавленный снег и заваленная ледяным крошевом на меня смотрела Мирта. Руки раскинуты в стороны, живот и грудь закрыты пропитавшимся кровью снегом. На исполосованном лице горят ярко-синие глаза, неотрывно глядящие на меня». «Господи!» – почти жалобно выдохнул я. «Это же уже не игра, ребята!» «Подойди!» Тихий стон заставил меня поёжиться. Секунду посмотрев на Мирту, я обречённо пожал плечами и, шагнув вперёд, наклонился над ней. «Если ее убьёт, пофигу!» «Я перегорел, устал, меня уже даже снег не волнует!» «И передо мной лежит умирающая женщина, пусть она даже и местная!» «Больно?» – не придумав ничего более уместного, спросил я. Мирта молчала, а я не стал настаивать на ответе, просто плюхнулся в снег рядом с ней, вытянул ноги и уставился в серое небо. «Я устал!» «Ты защищал меня!» Слова унеслись в пустоту, а я вновь пожал плечами. «Почему?» «Не знаю, честно не знаю!» «Ты закричала!» «Твоя подруга бросила тебя здесь на смерть, оставила здесь как мою игрушку, чтобы утолить мою злобу и развеять скуку!» «Это точно! Тут скучно!» – согласился я. «Слушай, у меня есть свиток на излечение высшего ранга. Если хочешь, я тебя подлечу, и мы начнём всё сначала. Я, ты и твои весёлые зверушки!» «Нет!» «Нет? Не хочешь?» «Я хочу заснуть, заснуть навсегда! Помоги мне!» «Хочешь, чтобы я убил тебя?» – переспросил я, покосившись на просвечивающиеся под слоем льда раны. «Я усну сама. Лишь он не даёт мне упокоиться навеки, держит меня между жизнью и смертью». «Грим? Что ж, сегодня я пытался его убить. Твой бывший друг пришёл сюда по мою душу». «Нет!» «Но если ты убьёшь Грима, мой сон станет слаще!» «Договорились!» – кивнул я. «Забери его, прими к себе и стань ему верным другом, и никогда не предавай его!» «Грима? Плевать на Грима! Хотя он его отец!» «А?» Мирта не ответила, но залитый кровью лёд над её животом медленно зашевелился и начал раздаваться в стороны. Судорожно сглотнув, я неотрывно смотрел на расходящийся лёд, почти с ужасом ожидая дальнейших событий. «Не человек. В нём нет рассудка. Всего лишь зверь, рождённый моей трубой. Не суждено ему принять иную форму. Не суждено рассудок обрести. Всего лишь зверь». Последние комья снега и льда отошли в сторону. В воздухе раздалось пронзительное скуление. «Жалобный плач новорождённого, крохотного волчонка с чёрно-белой шкурой!» «О, Господи!» – выдавил я, смотря на шевелящегося в кровавой каше зверёныша. «Возьми его!» – требовательно произнесла Мирта, попытавшись сесть. Вытянув руки, я поспешно подхватил волчонка и прижал его к груди. «А вот дорога, что отведёт тебя отсюда!» Чуть в стороне по снегу пробежала синяя линия, очерчивая круг. «Просто встань внутрь и ничего не бойся». «Хорошо, блин! Обещай, что позаботишься о нём!» «Обещаю! Клянусь!» – сдавленно произнёс я. «Клянусь! Он твой навеки! Дай ему хорошее имя!» Закрывая глаза, успокоенно выдохнула Мирта и обмякла. «Вот дерьмо! выдохнул я. Прижатый к груди волчонок издал едва слышный писк и снова затих. Я посмотрел на небо, взглянул на светящийся круг и, подняв лицо к небу, крикнул. «Бессмертный!» Ответ пришёл немедленно. «Здравствуйте, Росгард!» Оглядевшись, я коротко кивнул в знак приветствия и, вновь переведя взгляд на истерзанное тело у своих ног, Повёл рукой, активировав несколько пиктограмм в интерфейсе, и лишь затем заговорил. «В мой игровой процесс вмешались, полностью сломав мой эффект полного погружения. Кровь на умирающем местном, невообразимые крики боли, когда мир-то умирала. Её корчи, её плач, её стоны, её слёзы. Она страдала и умирала, как настоящий живой человек. На её теле чудовищные реальные ранения». «Моя психика пострадала. Очень сильно пострадала. Я в огромном шоке. Меня трясёт, меня колотит. Я перенёс сильное потрясение, которое, возможно, пагубно скажется на моей последующей жизни. Мне продолжать?» «Чего вы хотите, Росгард?» «Мирта больше не должна проснуться», – ответил я. «Никогда! Больше она не должна умирать». Никаких больше не было, Розгард, Это случилось первый раз, и это чрезвычайное происшествие. Она вообще не должна была умереть. Во всяком случае, вот так. Раздражённо махнул рукой Бессмертный. В последней части цепочки она должна была отдать волчонка-счастливице и с радостным смехом вознестись к сверкающим лазурным небесам. Это сбой. Более того, я не знаю причин возникновения столь… реальных эффектов страдания и смерти но я это обязательно выясню». «Мирта больше не должна проснуться», – повторил я. «Я не хочу угрожать, не хочу поднимать шум, не хочу компенсации. Все, что я хочу, чтобы Мирта больше не проснулась. Я люблю Вальдиру, но это уже перебор». «Будет сломана целая цепочка квестов». «Поставьте вместо Мирты обычный кусок камня! Говорящий кусок камня с кучей непонятных и загадочных закорючек!» – предложил я. «Договорились!» – вздохнул Бессмертный. «От имени администрации Вальдиры я приношу вам свои официальные извинения. Мирта больше не проснется. Эта часть квеста будет изменена. Мой коллега продлил ваш аккаунт на месяц. Я отвечу тем же. Плюс ещё один месяц. Также приношу вам свои поздравления!» «Поздравление? Вы получили уникального питомца. Другого такого в мире Вальдиры нет. Сейчас он спит и проснется лишь, когда вы предложите ему еды. Тогда он навсегда привяжется к вам. До этого момента вы можете передать его другому игроку или же продать». «Понятно», – кивнул я. «Спасибо за поздравление. Если это не запрещено, скажите, это и есть главная награда за квест?» «Нет», – рассмеялся Бессмертный. Это вариативный квест, и он вообще не был активирован. Говорю же, это критический сбой в системе. Основной квест продолжится, как и задумано. Но вместо Мирты будет установлен неодушевлённый предмет. До свидания, Росгард. Ваша карета уже подана. Да, согласился я. До свидания. Я надеюсь, что увиденные вами мелкие нарушения и излишне реалистичные эффекты, я никому не расскажу. Прервал я песа и, махнув на прощание рукой, встал на середину вычерченного в снегу круга. Лёгкий толчок и меня понесло вверх. Осторожно перехватив спящего волчонка, я поплотнее прижал его к груди и уставился вверх, на теряющие свою пасмурную мрачность тучи. Вниз я больше не смотрел. Хватит с меня холода и снега! Хватит с меня предательства и одиночества! Блин, как же сильно я всё-таки устал! Пора немного отдохнуть! совсем немного. Конец второй книги.